Глава 43. Элис прежде. Когда мама впервые увидела меня с новыми волосами, я внимательно следила за ее реакцией. Это было вскоре после суда над Алексом. Она наклонила голову и долго смотрела на меня, словно запоминая мой новый облик, а потом ее глаза на миг погрустнели. «Тебе не нравится, мам? Что, так плохо?» Если ты не хочешь, чтобы я изменила имя, если тебя это огорчает, всё замечательно. Тебе очень идет этот цвет. И если это поможет тебе забыть того ужасного типа, то я ничего не имею против. Но ты привыкнешь к моему новому имени. Оно не будет тебя раздражать». И тогда мама проделала этот свой фокус с глазами. Чтобы подбодрить и успокоить меня, Она зажгла в их мягкой глубине теплую улыбку. «Я видела, что ты лишилась сна, Дженни. Наблюдала, как ты худеешь, пьешь таблетки, чтобы справиться с депрессией во время процесса над ним. Не думай, что я ничего не замечала. И знаешь что? То, что происходило с тобой, разбивало мне сердце. Если бы я встретила этого типа то не знаю, что бы с ним сделала, и никакая ответственность меня бы не остановила. Лен правильно предложила тебе сменить имя. К тому же имя Элис выбрала для тебя я, потому что оно мне нравилось. Так что я привыкну. Потренируюсь и привыкну. И оно тебе очень идет. Из тебя получилась прекрасная Элис. На новой работе никто ничего не знает. Я никому не скажу, но мне очень стыдно. Журналистка, человек, которому по долгу службы положено докапываться до правды, начинает новую жизнь с подлога. Кто же я такая, мам? Ты женщина, которой не повезло. Ты встретила человека-змею, дорогая. Те, кто пишет, часто пользуются псевдонимами, девичьи фамилии, да чем угодно. А у тебя есть на то причина. К тому же твое имя придуманное Оно записано в твоем свидетельстве о рождении. Это имя выбрала для тебя я. А вдруг кто-то все же вычислит меня по фото? Я так этого боюсь. Ты прекрасно выглядишь. Моя прекрасная девочка. К тому же в газетах было совсем немного твоих фото. И мама обняла меня, а у меня задрожали губы. Я все еще сомневалась, что поступая правильно, и с моральной стороны, и с практической, но я не хотела, чтобы Алекс выиграл и положил конец моей карьере, заставив меня прекратить писать. Когда Лен впервые заговорила со мной о перемене имени, я решила, что она сошла с ума и на отрез отказалась. Мне было страшно, что я не справлюсь с новой ролью и чем-нибудь выдам себя. Например, представлюсь по телефону как Дженни. Люди начнут задавать вопросы, возникнет разбирательство, меня разоблачат. Но время шло. Я злилась на Алекса все больше, и предложенный сестрой вариант начал казаться вполне жизнеспособным. Новое имя. Чистая страница. Новый старт. В конце концов, что я теряю? Я все еще жила у Лен, когда решила попробовать. Сестра начала называть меня Элис, чтобы посмотреть, удастся ли нам привыкнуть. Мы привыкли довольно скоро. А потом, когда мне, вернее, Элис, предложили место репортера-стажера в Деване, я окончательно убедилась, что новая жизнь возможна. К тому же Деван, далеко от Шотландии, В тех краях свои сплетни, свои газетные истории, да и вероятность встретить знакомых мала, так что вряд ли меня кто-то вычислит. Правда, теперь я буду реже видеть маму или Энн. Мне будет трудно без их поддержки, хотя чисто географически что Шотландия, что Девон одинаково далеко от Лондона. Я буду часто приезжать, мам, и звонить тоже буду часто. «Ну, конечно, родная». И тут она задала мне тот же вопрос, который то и дело задавали полицейские. «Ты уверена, что больше ничего не хочешь мне рассказать, милая? Об Алексе? О том, как началась эта жуткая история? Он ведь не обижал тебя, правда?» «Нет, никогда». «И ты не замечала ничего подозрительного? Ничего такого, что могло бы...» Нет. Ответ прозвучал слишком резко и громко. Я почувствовала, что краснею. Усталость и подавленность, вызванные всей этой историей, все еще не оставили меня. Но знаете что? Ночами, в часы бессонницы, мне часто не давала покоя одна мысль, одно сомнение. Оно касалось вещей настолько личных, даже интимных, что я так и не нашла в себе сил открыться полиции. Я предпочитала верить, что это не имеет никакого отношения к случившемуся. Мне было стыдно. Я посещала психолога, который повторял, что я должна перестать думать об этом и обвинять себя. Извращенец Алекс, а не я. Это он лгал, он притворялся, а не я. А меня обманули, обвели вокруг пальца. Это не ваш проступок, вы не должны себя винить. Я слушала утешение, пытаясь им поверить, но в тишине и темноте ночи продолжала мучиться сомнением. Вспоминала подробности нашей совместной жизни и опять чувствовала себя виноватой в том, что не раскусила Алекса, когда услышала тот разговор по телефону. И еще одна деталь не давала мне покоя. Одна мелкая, сугубо личная деталь, которая касалась только Алекса, Однажды я по глупости заговорила с ним об этом, но он так расстроился, что я больше не возвращалась к этой теме. Но мне все равно не хотелось верить, что эта мелочь имела какое-то отношение к тому, что он сделал. А вдруг имела. Значит, я все-таки виновата во всем. А если так, значит, я все же должна рассказать обо всем полиции. Пусть даже с большим опозданием.